Глава одиннадцатая. Есмир. Следующее утро неожиданно началось с того, что я выспалась. Учитывая, что полночи мы проговорили с Соломиром в кровать я залезла, когда небо начало светлеть. И вдруг выспалась. Оказалось, за этот подарок судьбы надо благодарить мою Налу. Вчера я сходила к лекарю и долго жаловалась на то, что плохо сплю. Испытываю боли в пояснице и ногах, плохо переношу жару и так далее. В общем, целитель, устав от моего нытья, выдал безвредное снотворное. Нала убедила слугу хранвона, что я выпила снотворного и вот теперь отсыпаюсь за пару предыдущих ночей. Правда, на совет в полдень я успела, буквально за минуту до его начала. Полин по пути в зал советов рассказала последнюю новость. Графиня Мервена Фукуи притихла и не выходит из комнаты, отговорившись мигренью. К ней даже ходил королевский целитель. Но кроме нервного расстройства ничего не диагностировал. Храна сегодня не было, он на полдня уехал, чтобы проконтролировать какие-то военные учения. Ужасно не вовремя. Но раз муж так решил, отговаривать бесполезно. Совет шёл своим чередом, обсуждали поправки, я даже внесла предложение, которое приняли. После обеда вернулся муж, усталый и печальный. Удалось незаметно подложить одному из советников мои наработки по следующему договору. Ещё пару дней всё было тихо. Мервина опять начала увиваться возле Хранвона. На меня смотрела с ненавистью, но больше не пыталась уязвить. На совете мы достигли компромисса по самым важным вопросам, и супруг назначил подписание соглашения на следующей неделе. Я каждый вечер жаловалась целителю и, к моему немалому удивлению, Хранвон вдруг сам заговорил о том, что надо бы мне отдохнуть на природе. Видимо, королевский лекарь ему сообщил о моем недомогании. Стараясь скрыть настоящие чувства, я завела разговор об Итирском поместье. И муж согласился отпустить меня туда, пообещав, что будет навещать каждые две-три недели. «Раз я еду в поместье, мне нужны новые платья», — радостно заявила я. «Завтра нужно выехать в город и посмотреть новые поступления тканей». Хранвон поморщился, но разрешил и это. «Великолепно. Пока всё идёт по плану». Вечером я отправила записку Аламиру, а на следующий день рано утром приехала в свой особняк. Охранников, которых представил супруг, слуги быстренько отправили на кухню кормить, поить и задабривать. А мне нужно было поговорить с Моррисом, моим управляющим и представителем Бринлика. Быстро проверив дела, я начала давать указания. С каждым словом мужчина хмурился всё сильнее. Наконец, не выдержал и спросил. «Ожидаются какие-то беспорядки? Или, не приведи, Создатель, война?» «За мои решения не должны расплачиваться другие люди. Хран может попытаться отыграться на Морисе и его семье. Возможно, я демонизирую моего мужа, но лучше подстраховаться. И все ценности тоже вывести и защиту на особняк наложить получше, и подземный ход проверить. Не просто так его ещё мой предок тут выкопал». Весьма вероятно. Постарайся вывести всех дорогих тебе людей из столицы. Вот как. И кто же противник? Мне не хотелось говорить Морису больше, однако он умный мужчина и, возможно, догадается. Противник внутри, наконец, ответила я. И насколько он влиятелен? Он самый влиятельный здесь. Уголок губ Мориса дернулся в намеки на улыбку. Кажется, он сделал правильный вывод. Не знаю, когда все случится. Самое раннее через неделю. Остальное не могу сказать. Произнесла я. Хорошо, я понял. Кивнул управляющий. Наверное, мне стоит наведаться в торговый район, проверить заказы и проинспектировать ваши лавки. Так вернусь я поздно, к сожалению. Морис обо всем догадался. Как здорово! В отличие от меня, он всегда прекрасно знал, что из себя представляет Хранвон. Даже отговаривал меня от свадьбы с ним. Я специально не хотела рассказывать Морису больше, ведь после моего побега его могут допрашивать. Чем меньше он увидит, тем лучше. Пусть управляющего допросят с камнем истины. Поймут, что он ничего не знает и отпустят. Я могла бы взять с него клятву, но если палачи Храна захотят выбить сведения, в надежде узнать хоть что-то, Магия клятву убьет носителя. Да, конечно, занимайтесь своими делами. Радостно разрешила я. Вы поручили мне набрать воинов для защиты. Вспомнил Морис. Все сделано. Как вы знаете, Сандерс заведует безопасностью и подбором занимался он. Поговорите с ним и обсудите кандидатуры. Если будут вопросы, обращайтесь к Элли. А я поехал. С вашего позволения. Морис отклонился и ушел. Вскоре в мой кабинет зашла его жена, Келла, и доложила. «Там пришел какой-то господин в сером плаще. Говорит, что к вам. Назвал пароль. Приведи его сюда. Так, похоже, Есмир пожаловал». В кабинет прибывшего сопроводил Сандерс. Немолодой вояк и бывший наемник, который осел в Бринлике, и принес клятву верности сначала деду, а после его смерти мне. В столичном особняке Сандерс заведовал охраной и, глянув на посетителя, я поняла, почему бывший наёмник решил сам проводить ко мне гостя. Фигура в тёмном плаще внушала уважение. Высокий, широкоплечий мужчина скрывал своё лицо, надвинув капюшон и опустив голову. И несмотря на то, что на поясе у гостя не было никакого оружия, от него веяло опасностью. Я бы не стала переходить такому дорогу. «Добрых и счастливых лет вам, Ваше Величество!» Хрипло поздоровался, пришедший, сдергивая капюшон. «Изобилие в дом сыновей и дочерей в очерева. Меня зовут Есмир. Наш общий знакомый приказал помочь вам». Смуглый, загорелый, с выгоревшими на солнце светлыми волосами и карими глазами, Есмир был похож на смеска северных и южных народов. Однако приветствовал меня как гелиец. Жители островов. Выходцы из тех земель были прекрасными мореходами и торговцами. По их традициям, обнажение головы перед другим человеком приравнивалось к поклону и считалось проявлением уважения. Доброго моря, попутного ветра и удачи в делах, ответила я на языке островов. Не могу похвастаться прекрасным произношением, все же язык я учила давно, но Есмир оценил мои старания. Он искренне улыбнулся, обнажив ровные белые зубы и тепло произнес. «Очень приятно слышать здесь родную речь. Но чтобы не нервировать вашего человека», — Гелиец покосился на Сандерса. «Предлагаю перейти на всеобщий. Конечно, я давно не говорила на языке островов. Боюсь, мое произношение далеко от идеального. Это исправимо, нужна лишь практика». Обнадежил Есмир уже на всеобщем. А сейчас мне бы хотелось проверить людей, которых вы подобрали. Где это можно сделать? Во внутреннем дворе. Сандерс вас проводит. Одну минутку. Начальник охраны прошагал ко мне, склонился над столом и тихо спросил. Вы ему доверяете, госпожа? Все целы. Учти, в ближайшее время ты с теми ребятами, что вы с ним подберёте. Отправишься в путешествие. Надолго. «Не знаю. Мне исключено, что ты уже не вернёшься сюда. Подумай, кому можно передать дела». «Сандерса не получится оставить в неведении. Лучше забрать его с собой. Слушаюсь». Судя по лицу, начальник охраны был недоволен. Он снова подозрительно покосился на Есмира, но отправился выполнять приказ. Примерно через час они возвратились и сообщили, что набрали отряд. Взяв Сандерса клятву о неразглашении, я рассказала план. Понятно, что вояку не порадовало такое опасное дело. Кажется, он не был уверен, что это не просто моя блажь. «Нам нужно будет потом замаскировать всех выбранных людей. Причем быстро». «Есть предположение, как это сделать», — поинтересовался Сандерс. «Из смир, вы ведь можете использовать иллюзию». Могу, но наложить её сразу на множество людей и поддерживать постоянно мне не под силу. Честно сказать, я не знаю ни одного мага, которому такое бы удалось. Кроме того, пограничный контроль сразу определит иллюзию, как и любой маг средней силы. Лучше не использовать магию, а решить всё с помощью краски для волос, прически и одежды. И у меня есть идея. Исмир хитро улыбнулся. Я недавно был в местном театре и договорился с работницами, которые помогают актёрам накладывать грим. «Вы хотите привлечь их?» — уточнила я. «Да». «Но вы же понимаете, что мы не сможем мазаться постоянно», — раздражённо уточнил Сандерс. «Конечно, поэтому я предлагаю пригласить сюда тех двух дам, с которыми разговаривал накануне. Они посоветуют, как быстро и надёжно изменить внешность так, чтобы не нужно было постоянно красить лицо, надевать парики и так далее. Только предварительно с них нужно будет взять клятву о неразглашении. «Хорошо», — приняла решение я. «Сейчас мы пошлём гонца, который приведёт дам. «Не стоит. Я сообщу своему человеку, и он привезёт женщин сюда». «А он», — начал Сандерс. Под клятвой. Ясмир достал маленькое зеркальце, потёртое и поцарапанное, и, связавшись через него, приказал доставить работниц. Уже через полчаса Мак, которого я видела в составе дипломатической миссии, привёз двух немолодых дам. Провели их коридорами для слуг, причём Мак умудрился наложить какое-то заклинание, чтобы женщин не видели. Да и на самих дам тоже были какие-то чары, не позволяющие понять, куда их привезли. Первые несколько минут после того, как Макс снял заклинание, работницы театра явно чувствовали себя дезориентированными. Правда, принеся клятву и узнав, что от них требовалось, оживились и потребовали добровольцев. Одной из них стала моя Нала, еще двоих выбрали Сандерс и Есмир из охранников, что должны были нас сопровождать. Вот тут началось самое интересное. Гелиет дал задание сделать их похожими друг на друга но не слишком похожими на себя, не нанося сложного макияжа. «Давайте определимся, что вы называете сложным», взяла слово одна из работниц театра. «У нас есть много средств. Вот, например, накладные брови. Наклеить их недолго, а держатся они две недели, не меньше. Снять раньше можно, только отмочив в особом растворе. Есть также ресницы, с ними подольше возиться, но они тоже держатся около двух-трёх недель». Вот накладки, которые меняют форму лица и скул. Правда, их надо менять через день, но это несложно и не требует особой сноровки. Стоит недорого, нужно только подобрать под цвет кожи и не умываться слишком часто. «Нет-нет, эти не подойдут», — вмешался Есмир. Мужчины потеют, дождь, и грязь. Не хватало, чтобы эти штуки размазались по лицу. В общем, женщины, ворча о том, что их лишили почти всего, приступили к преображению. Всего через полчаса мы разглядывали добровольцев. «Как будто родственники», — пробормотал Сандерс, явно выразив всеобщую мысль. «Рыжие, конопаты. Нала теперь выглядела года на три-четыре моложе. Я вряд ли бы дала ей больше семнадцати лет. Такое впечатление сложилось из-за ярко-рыжих волос, чуть приподнятых бронзовых бровей, мелких веснушек и детской прически с двумя задорными косичками, скрученными на душами. Охраннику, что был постарше, надели парик с рыжими волосами, собранными в хвост на затылке, и тонкими короткими косицами, заплетенными у висков. Широкое лицо с такой прической теперь смотрелось узким, Короткую бороду мужчине покрасили в медные цвет и сделали такие же брови и веснушки, как у Налы. Второй охранник изменился не так сильно, но тоже обзавелся рыжей шевелюрой, щетиной, веснушками и высоко поднятыми бронзовыми бровями. Безусловно, присмотревшись, можно было опознать Налу и мужчин, но я все равно считала, что вышло неплохо. Прекрасно. Мисмир тоже был доволен. Он подошел ко мне и тихо сказал. На вашу служанку повесьте артефакт, изменяющий ауру. Сейчас я сделаю слепки для документов. Нужно будет потом договориться с этими работницами, чтобы также замаскировали всех нас. Да, верно. Они хорошо справились. Кивнула я, глядя на восторженную Налу вертевшуюся перед зеркалом. Вы ведь не просто так попросили замаскировать их похожим образом. Они должны быть родственниками. Мы все будем родственниками то есть вас я собираюсь сделать своей женой есмир с многообещающей улыбкой посмотрел на меня вот нахал я шумно вдохнула воздух стараясь держаться и не наговорить гадостей какая наглость Не сжигаете меня взглядом начал Гелиец. остудить словами выплюнула я скорее уж заморозить хмыкнул есмир Не сердитесь так брак не настоящий И никак вас не стеснит. Зато защитить может. Мы все понимаем, что вам придется наложить более сложный грим. Хранвон не дурак. Его служба безопасности будет в первую очередь проверять беременных женщин без мужей. Или с мужем и телохранителями. А в нашем случае будет лишь большая семья. Неужели ради успеха этого дела вы не потерпите 10-12 дней эффективного брака со мной? «И что за условия в этом браке вы мне предлагаете, господин Есмир?» — едко спросила я. «О, я вижу, что ваша склонность к компромиссам все же пересилила отвращение ко мне». «Никакого отвращения у меня к вам нет», — немного успокоившись, сказала я. «У меня отвращение к браку. Неудачно вышла замуж и спешу избавиться от этих оков. Совсем не для того, чтобы вновь дать загнать себя в эту кабалу. Даже фиктивно. Наверное, нужно было промолчать, а не откровенничать с почти незнакомым человеком. Но я сама от себя не ожидала такой эмоциональной реакции на заявление Есмира. Да, он решил пошутить и подразнить, однако не стоит вести себя, как глупая курица. Нужно лучше себя контролировать. Прошу прощения за это недостойное дурачество. Я не хотел вас обидеть. Похоже, Геллиец не ждал, что его шутка будет воспринята плохо. Я сама от себя такого не ожидала. Не стоит извиняться, королева должна быть всегда сдержанной. Когда вы во дворце, возможно, однако в простой семье лучше вести себя свободно. Предлагаю попрактиковаться и перейти на «ты». Это разумно. Так что там про семью? Я оглянулась на остальных людей, присутствующих в комнате, но никто не обращал на нас внимания. Не беспокойтесь, я заглушил беседу. Хотел сначала посоветоваться. Итак. Все мы станем семьёй. История такова. Я наёмник из Заара. Год назад сопровождая караван торговцев в Краль. Пострадал от нападения разбойников и вынужден был остаться в селе, близ столицы. За мной ухаживала прекрасная девушка, и вскоре я женился на ней. Прекрасной девушкой, получается, буду я? Верно. После излечения я решил увести жену на родину. Однако она поставила условия пересто вместе с родственниками. Получается, кроме мужа, я обзаведусь тремя сёстрами, которых будут изображать Полин Льеса и Нала? Нет, только одной сестрой, — Налой. Зато у вас будут отец и два брата, которых будут изображать наши рыжие добровольцы. Так, а кто мой отец? Сандерс. Я взглянула на черноволосого, заросшего мужчину с кустистыми бровями. Даже не знаю, какой рыжий из него выйдет. Хотя, может, все дети пошли в мать. Уже понятно, что ты и меня хочешь ударить веснушками, такими же бровями и покрасить в рыжий. Но я так и не поняла, кем будут Полина или Еса. Жёнами твоих братьев, разумеется. А остальные? Мой брат, Шурин и отец. Вы не очень похожи. Но, думаю, работницы из театра поправят это. «У меня есть ещё вопрос. Что от нас потребуется, как от фиктивных замужних дам?» «Подтвердить, что вы замужем. Что же ещё? Никакой стирки за супругом, готовки в полевых условиях». «Готовить и стирать у нас умеют все», — перебила я. «Меня обучали и этому тоже. Вопрос в другом. Мы ведь будем ночевать в гостиницах и тавернах? Надеюсь, не в общих номерах с мужьями». «Да, но только в крайних случаях. Видишь ли, селяне довольно прижимисто. И отдавать деньги за ночь в гостинице считают пустой тратой денег, особенно если есть фургон. Но все мы там не поместимся. Женщины поместятся, а мы будем спать на улице. Только в сильную непогоду имеет смысл ночевать в придорожных трактирах. К слову, нас будут искать, и гостиницы проверят в первую очередь». Не похоже, чтобы он даже подумал о том, чтобы снимать комнаты для супругов. Наверное, если пойдёт дождь, снимем один номер для мужчин и один для женщин. Что ж, наша история мне понравилась, — одобрила я. Нужно только проработать детали. Обсуждение заняло ещё какое-то время. Двух дам из театра я приказала покормить. Нала посадила их за столик, который отгородила ширмой, а потом принесла поднос с закусками. Мужчины проводили еду голодными взглядами. Надо будет чуть позже организовать обед, но пока мы не решили вопрос с документами. Для удостоверения личности нужны были слепкие ауры и небольшое изображение лица. И то, и другое нужно было делать с помощью магии. Однако для этого необходимо сначала загримировать человека. Пока же у нас были только три изображения из десяти. И с мира я не считала, потому что у него должны быть документы. Как замаскировать остальных людей, но сделать это так, чтобы быстро вернуться к изначальному цвету волос и бровей? Парик — хорошее решение, но в дороге с ним придётся тяжело, да и всем не наденешь. Конечно, можно было неплохо замаскироваться и без кардинальных изменений внешности. Ту же темноволосую Льесу я не сразу узнала, когда с ней поработали специалисты, Хотя, казалось бы, они всего лишь наклеили брови и родинку над губой, немного изменили форму губ, визуально сделав рот больше. Иначе обозначили скулы и сделали другую прическу. Леса всегда собирала волосы и закалывала на затылке, а ей заплели множество тонких косиц и в деле в уши яркие крупные серьги. Совершенно другой человек. Полин изменилась не слишком сильно. Ей надели светлый парик, визуально подняли скулы, нижнюю губу сделали ещё более полной, а верхнюю, наоборот, тонкой. Тем не менее, Полин тоже не особенно походила на себя прежнюю. Со мной провозились дольше всех. Я должна была выглядеть так, чтобы меня, по выражению Есмира родная мама не опознала. И работницы театра справились. Точно не опознала бы. Правда, мне пришлось учиться, чтобы потом самостоятельно лепить накладки на скулы и горбинку на нос. Вот ещё бы волосы в рыже покрасить. Тогда образ был бы полный. Посетовала одна из женщин, что меня преображала. Исмир подумал, поколдовал, и рядом появилась моя иллюзорная копия, только с рыжими волосами. «А давайте и остальных так делать», — вдруг предложила Нала. «Они будут говорить, что надо, а вы, Исмир, исправлять иллюзию». Дело сразу пошло быстрее. И вот, наконец, настал тот момент, когда мы обработали всех. Работницы театра получили вознаграждение и молчаливый маг из дипломатической миссии. Заехал за ними и отвез обратно снова скрыв от любопытных слуг. Есмир заранее договорился о том, что тот же маг на следующей неделе заедет за женщинами и на два дня заберет их в некое тайное место, где они должны будут изменить нашу внешность так, как на иллюзии. Мы снова вернулись в кабинет. Нала быстро организовала обед, после которого Есмир внезапно сказал. «Маскировка у нас неплохая, но есть то, что сразу настораживает. Нет детей». «Целая семья, люди вроде взрослые, а бездетные. Это будет бросаться в глаза». «Да, верно. Но, может, придумать что-то? Мол, детей раньше отправили», — предложил Сандерс. «А может, из приюта взять двух-трёх малышей?» — подал идею Есмир. «И потом обратно сдать?» — с сарказмом спросил начальник охраны. «Это не дело. Дети не вещи». «У меня есть предложение лучше», — вмешалась Ильеса. «Я недавно познакомилась с подростком. Ему 15. Есть магические способности, но возможности их развивать нет, поскольку родители погибли, а на его попечении остались сестра и брат. Он сумел сдать экзамен зрелости и получить опеконство. Передавать их в приют, чтобы пройти бесплатное обучение для магов он не хочет. Усыновить, удочерить их я не могу, потому что не замужем» а в Кральне по закону отдают детей лишь в полную семью. Можно было бы оформить опеку, если бы я была их родственницей, но чего нет, того нет. Зато когда мы переедем в Аар, я без проблем смогу забрать младших детей. У них такого закона нет, да и магические школы в Ааре гораздо лучше, чем в Кральне. «У опекуна должна быть недвижимость на территории страны», пояснил Есмир. «Да, я знаю, консультировалась с законником». У меня есть деньги, чтобы купить домик. Я всё равно собиралась потом забрать детей». «Сколько лет младшим?» — спросила я. «Мальчику шесть, девочке три». «В принципе, у моих, так сказать, невесток вполне могут быть дети такого возраста. А старшего ребёнка можно назначить ещё одним братом». «Так и сделаем», — решил Есмир. «Льеса, вы сможете договориться с подростком?» Как, кстати, его зовут? Дигори. Думаю, что смогу. В Кральне его ничего не держит. Родственников у него тут нет. Пожалуй, раз нас стало больше, нужно купить ещё один фургон. Почесал бороду Сандерс. Да, согласилась я. А ещё найти на это деньги и назначить ответственного. Думаю, будет правильно, если я этим займусь. Исмир будто прочёл мои мысли. Чем меньше вы и ваши подчинённые будете привлекать внимание странными покупками, тем лучше. Мы и так сегодня рисковали, встречаясь тут. Вот. Мак достал из недр сумки красивую пудреницу и протянул мне. В ней зеркало связи, — пояснил он. Если я захочу поговорить с вами, то пудреница поменяет цвет и подаст звуковой сигнал. Точно такой же, как защитные артефакты. Если вы захотите связаться со мной, то пусть кто-то из ваших телохранительниц или доверенных магов направит силу вот в эту область на крышке пудреницы. На моё зеркало придёт сигнал, и я как смогу свяжусь с вами. Никогда не видела такого артефакта, призналась я, рассматривая маленькое круглое зеркальце на пудренице. Выглядит как самая обычная женская вещица. Давно у вас такие делают? Это экспериментальный вариант. Пока тестируем новую разработку. Спасибо большое. Так, действительно, гораздо легче. Кстати, я могу передать что-то его величеству Аламеру, если это потребуется. Безусловно. Лучше не рисковать и больше не встречаться с ним лично. Если нужно, я смогу передать, он свяжется с вами. Думаю, все дела мы обсудили. Леса. И Смир развернулся к моей телохранительнице. «Вы сегодня будете встречаться с мальчиком? С Дигари? Могу ли я на него посмотреть?» «Как раз сейчас хотела навестить его». «Проводите меня?» «Конечно». Мы быстро попрощались. Я вместе с Полиной Налой наконец выехала в город. Необходимо было посетить такие ателье и заказать одежду. Там меня внезапно настиг вызов мира. Пришлось уединиться в уборной, чтобы поговорить. «Что случилось?» — прошептала я. «У нас тут небольшая проблема», — сообщил Гелиец и развернул своё зеркало так, чтобы в нём отразился черноволосый большеглазый подросток. «Это Дигари, а это наша заказчица. Пока зеркало не наладили, поэтому изображение очень размытое». Я нахмурилась, потому что мальчика видела чётко, даже начавшие пробиваться небольшие усики и родинку на носу. Не сразу сообразила, что это смерть говорит для меня. дигорь похоже, видела лишь размытую фигуру. Логично, ведь мою личность лучше скрыть до поры до времени. «Рассказывай», — велел Гелиец. «Я согласен поехать с вами, Вар, сглотнув, начал дигорь Он явно волновался. «Мои брат и сестра будут говорить то, что вам надо, и хорошо себя вести, обещаю. Мы не доставим проблем» только я не могу бросить здесь Флои и Ори. У них нет ни одного защитника. Понимаю, что мне надо быть благодарным за предложение, но если я уеду, их ждёт ужасная участь. Пожалуйста, можно взять их с собой? Флои и Ори? Собаки, что ли? Кого именно взять? Ну, Ори и Фло. Я поняла, кто они? Питомцы? Нет, дети. Две девочки. Флои 12 лет, а Ори пять. Они тоже сироты? Нет, ну уж лучше с сиротами были. Их папа не пьёт, как рыба, а как наклюкается, достается всем. А Флоя симпатичная, а вот её один толстый Боров и заметил. Сначала пытался заманить, накормить вроде. А два дня назад пришёл к отцу Флой с деньгами. Вчера её батя не разозлился и спровадил Борова. Но долго так продолжаться не может. Флою и Оре надо забрать. Я не могу уехать без них, это неправильно. Так, давай-ка поподробнее, что за боров? Госпожа, обратилась ко мне Льеса. Мы с Есмиром обязательно выясним, что это за тип. Дигори уже дал нам описание. Если вы согласитесь, то Ори и Флою я тоже возьму. А справишься? Обязательно. Безусловно, я все равно собиралась ей помочь деньгами уж точно. «Вы не волнуйтесь, Фло не станет обузой», — вмешался дигорь «Она умеет готовить, стирать, вести хозяйство. А — спокойная девочка. Я не смогу учиться в Аарис, зная, что они тут останутся совсем одни». Я задумалась. Трое детей — большая ответственность, а тут пятеро. С другой стороны, дигорь уже взрослый. Он настоящий мужчина, пусть ему всего пятнадцать. Мальчик ведь понимает, что такой шанс представляется лишь раз в жизни. Понимает, что вряд ли мы согласимся взять ещё двоих детей в нагрузку. Но всё равно настаивает. Дигори, послушай». Начала я. «У Ори и Флои есть отец. И то, что ты предлагаешь, фактически похищение детей». «О, не беспокойтесь, их батя подпишет любые бумаги, если ему денег дать». Я устала, прикрыла глаза, а потом спросила. Есмир. Ты можешь уладить этот вопрос и помочь с их документами? Без проблем. Хорошо, возьмём всех пятерых. Таким образом, я обзавелась ещё одной сестрой, Альеса дочерью, а Исмер сыном от первого брака. Просто мы подумали, что приписывать мне ещё брата неправильно.